92 второе. Неоновые больничные лампы смягчали, омывали у лицо Синтии, взиравшей на меня словно из-под воды. Врач сказал, у нее останутся синяки и под глазами. Месяца на полтора, сообщила Синтия, и подбородок опух, а швы? Четыре на руке. Стекло удалили, но все заживет. Я цепенело смотрел на занавешенную палату, с трудом проглатывая ком в горле. С Сэм сидел Брюс. Занавески он задернул, но я видел дочь щелочку. Она умастилась на койке под грудой синих одеял, лицо распухшее и красное, на подбородке белый квадратик марли. С Брюсом беседала врач. Врачу комфортнее говорить с ним. Ее нельзя упрекнуть. Когда я, с Сэм на руках, ворвался в травмпункт, «Вопя, помогите!» Медсестры, несомненно, предположили худшее, что ее ранил я. И не ошиблись. Меня заверили, что Сэм все обойдется, но угрызения совести драли меня на части. Это я виноват, я один. Я привел ее в эту адскую лавку. И еще больнее терзал растущую уверенность, что Виллард это подстроил. Я не знал, как. Я ничего не понимал, но чувствовал. Он запел нам с такой готовностью, чтобы зачаровать черной магией своей истории, а между тем прикидывал, как сделать больно Саманте. Может, хотел отвлечь нас и сбежать, потому что в хаосе он удрал из лавки. Хопер кинулся за ним, добежал до третьей авеню, но мужик испарился. В трампункте по моей ажитации, догадались, что я рассказал им отнюдь не все, и, конечно... Вздохнули с облегчением, едва появились Синтия и Брюс. Я позвонил Синте из такси, их частный самолет, уже намылившийся вылететь из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси, развернулся назад к терминалу. Синтия приехала через полтора часа, и медсестра мягко выпродила меня в коридор. Или я брежу. И это простая случайность. Может, история Вилларда... Ужас, который он обрушил на Сандру, так захватили меня, что я уже не в силах мыслить здраво. «Она играла», — сказал я Синтии. Споткнулась об шнур. «Это не важно», — монотонно отвечала она. Я растерянно уставился на нее, но смотреть было не на что. Страшное зрелище, лицо начисто лишенное эмоций, будто комната, где я прожил всю жизнь, вдруг осталась без мебели, оголилась. Ее разбирали, увозили по чуть-чуть, но она уходила в небытие так исподоль, что я прежде не замечал. Синтия покачала головой. Пронзительно зеленые глаза покраснели. Врач сказала, ты примчался сюда, крича, что ее кто-то поранил. Какой-то священник. Ты совсем сбрендил? Я не нашелся с ответом. На этом с вашими свиданиями покончено. Я понимаю». «Нет, не понимаешь. Я иду в суд. Официально. Ты ее больше не увидишь. Никогда. Синтия, даже не подходи». Она так рявкнула, что какая-то медсестра на ходу обернулась на меня и нахмурилась. Синтия разгладила блузку, шагнула было к палате, но вернулась. Чуть не забыла. Она порылась в кармане блейзера, у Сэм в пальто, медсестра нашла вот это». И Синтия сунула мне статуэтку. «Резная змейка черного дерева». Когда миг ошеломление миновал, я вспомнил, где уже такое видел. Этой статуэткой играл глухой мальчик в доме 83 по Генри-Стрит. Он уронил ее в лестничный колодец. Я нашел и отдал. А теперь она у Сэм. Ты считаешь, такая игрушка подходит твоей пятилетней дочери? Мне прямо не терпится показать это судье. Больничный шум, репродукторы, щелчки телефонные звонки, скрипкали лесокаталки, шаги. Все вдруг заревело мне в уши разом, и так же вдруг выключилось. Высоченная черная волна снова вздыбилась надо мною, потащила в море, и она все росла, все крепло Брюс отдернул занавеску. Сэм снизу вверх смотрел на врача и забинтованная ручка лежала на одеяле, как потерянная варежка. Я развернулся и ринулся прочь по коридору. «Ну-ка, вернись!» — заорала анти мне в спину. «Отдай! Я хочу это сохранить!» Я миновал старика на каталке, моргавшего в потолок, потом врача в белом халате, толкнул двери в вестибюль. С банкетки под телевизором на меня посмотрели Нора и Хоппер, «Скот — Скот! — крикнула Нора. — Я не остановился, и вращающиеся двери выплюнули меня в ночь.